Эпиграф «Сонно звенят недели, Вечность проходит в тень» В Веденской Четверть века назад именно об этой тени и говорил в статье ученик Мельхиседека Анатолий Александров. Да-да, тот самый Александров. Именно ему и его тогдашнему соавтору Михаилу Мейлаху принадлежит честь первой посмертной публикации двух так называемых взрослых стихотворений Александра Введенского в сборнике по материалам студенческой филологической конференции, проходившей в Тарту в 1967 году. Там же была напечатана их совместная с Мейлахом статья о поэте. А в 1988 вполне советском, хотя уже и перестроечном году, Александров издал первую официальную книгу Хармса «Полет в небеса». Еще через три года ему удалось пробить печать сборник «Ванна Архимеда». Здесь впервые под одной обложкой были напечатаны пять поэтов-обариутов Введенской, Бахтерев, Вагинов, Заболоцкой, Хармс и примкнувший к ним Олейников. Формально в группу АБРУ он никогда не входил. Александров писал в своей статье о том, что в Веденской всегда пребывал в тени и продолжает в ней оставаться. В тени своих более известных соратников, имевших и более успешную посмертную судьбу, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова и Даниила Хармса заболоцкой порвав с так называемым обериудством, ушел в переводы. «Витязь в тигровой шкуре» Руставели, «Слово о полку Игореве», «Стихи грузинских поэтов», что не спасло его от гулага, но позволило уцелеть в самые страшные годы и дожить до 1958-го. Он продолжал заниматься поэзией, но писал уже совсем другие стихи, которые с изрядным скрипом, но все же встраивались в тогдашнюю литературную действительность. Олейников, хотя и ушел раньше всех, его расстреляли в 1937-м, все же был в определенной степени известен, благодаря детским стихам и редактированию журналов «Чиж и Ёж», а его взрослые ирои комические стихи про мух и тараканов – имели широкое хождение в сам издате даже и в поздние советские предперестроечные годы. Кстати, наряду со случаями и анекдотами Хармса, ближайшего друга и соратника Введенского, впрочем, Даниил Иванович по степени популярности книг для детей превзошел большинство так называемых «нормальных советских писателей». Книги Хармса до сих пор не устают издавать и переиздавать все ведущие отечественные издательства. И не только однотомники, но и собрание сочинений. А питерский академический проект выпустил полное собрание, шеститомник, три книги стихотворений, драматических вещей, рассказов и детских стихов, том неизданного и два тома записных книжек. И еще есть целый ряд аудиокниг а сколько детских изданий. Так что Александр Иванович и его замечательные стихи продолжают пребывать в Хармсовской тени, несмотря на то, что в последние годы многое делается для того, чтобы почти полную безвестность авторитета бессмыслицы, как станет впоследствии аттестовать себя в Веденский, превратить в известность частичную, то есть в узких филологических и писательских кругах, а также среди немногочисленных ценителей поэзии с лица необщим выражением. Впрочем, об изданиях Александра Введенского последних лет мы поговорим немного позже. А теперь, как бы нам не хотелось этого избежать, обратимся к фактам биографии. «И я в моем теплом теле». Эпиграф. «Нужно ли начинать рассказ с детства?» Велимир Хлебников. Александр Иванович Введенский. Родился в семье потомственных интеллигентов 23 ноября, 6 декабря старого стиля, 1904 года в Петербурге. Он был внуком священника и фамилию, как это часто происходило среди служителей церкви, унаследовал, соответственно, церковную, отец Александра. Иван Викторович не был столь известной и незаурядной личностью, как родитель Даниила Хармса Иван Павлович. Морской офицер, революционер-народоволец Лишельбуджец, мемуарист и автор религиозных сочинений, о котором писал и которому дарил книги со своими инскриптами Сахалинец Чехов. В Веденской учился в Киевском университете на юридическом факультете, затем пехотное юнкерское училище. Выйдя в отставку, служил по гражданскому ведомству, венец карьеры, чин статского советника. Супруга Ивана Викторовича, генерала-лейтенантова дочка Евгения Ивановна Поволодская, была известным гинекологом, работала в Императорском клиническом повивально-гинекологическом институте, ныне НИЕ Кушерства и гинекологии имени отта Около трех лет Виктория Александр и его младший брат Владимир провели в Николаевском кадетском корпусе. В 1917-м стараниями матери они попадают в Петроградскую общественную гимназию имени Лентовской на углу Бармалеевой и Большого проспекта. В настоящее время она называется «Школа номер 47» имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Мы специально акцентируем на это внимание – поскольку гимназические годы имели особое значение для нашего героя и повлияли на всю его дальнейшую судьбу. В гимназии он учился в одном классе с Михаилом Друзкиным, братом Якова, известным будущим музыковедом и пианистом. Учениками «Лентовки», как ее любовно называли гимназисты, были и сверстник Александра Леонид Липавской, и сам яков друскин который поступил в гимназию еще в 1913 -м. гимназия объединила трех юных поэтов введенского липавского и владимира алексеева сына философа алексеева оскольдова вместе они посещали школьный литературный кружок костер плодом их общения и совместного творчества явилась поэма «Бык Будды» – своего рода дружественная пародия на футуризм. В 1924 году при вступлении Союз поэтов введенский причислил себя к футуристам. Это было в 1917-1918 годах. А в 1921 они посылали свои стихи Александру Блоку и Николаю Гумилеву. Блок стихи получил. Отметил в дневнике, что ему ничего не понравилось, но Алексеев показался интереснее остальных. Реакцию и отзыв Гумилева, если они имелись, история не сохранила. Приведем одно стихотворение из числа тех, что были посланы Блоку, в то время любимому поэту Введенского. Оно входило в цикл «Дивертисмент» и было написано в ноябре-декабре 1920 года. Рвется ночью ветер в окна. Отвори-ка, отвори! Я задумалась глубоко, но ждала вас до зари. Я любила вас, не зная, на четвертом этаже. Все по комнатам гуляю, одиноко в неглеже. Ах, зачем же тихо стонет зимний день на Рождество? «Вы сдуваете с ладоней пепел сердца моего. Пусть мои закрыты двери, под глазами синева, Разболелась от потери, закружилась голова». Гимназия, которую Александр Иванович окончил в июне 1921-го, не сдав зачет по литературе, повлияла на формирование оригинального мировоззрения будущих чинарей Липавского, друскина и самого Введенского еще и потому, что в ней помимо других замечательных педагогов работал удивительный человек антипедагог Леонид Владимирович Георг преподававший гимназистам литературу. О нем оставили воспоминания те немногие, кто не просто имел счастье быть его учениками, но и вкусить плоды этой так называемой антипедагогики. Например, Дмитрий Сергеевич Лихачев, окончивший гимназию в 1923 году всего лишь на два года позже Веденского, посвятил ему мемуарный очерк. Яков друскин в своем тексте под названием «Чинари» вспоминал. Он учил нас не только правильно писать, но и понимать, чувствовать и любить русский язык. Здесь уже я перехожу к русской литературе. Мы проходили и былины, и слово о полку Игореве, причем читали не в переводе, а в подлиннике, и затем уже переводили с его помощью. Если сейчас Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Чехова я люблю и считаю их лучшими писателями девятнадцатого века не только русской, но и мировой литературы, то обязан этим Георгу. Его суждение не только о литературе, но и по самым различным вопросам из жизни и даже философии, были всегда оригинальны, интересны и неожиданны. Например, утром он мог сказать одно, а после уроков противоположное тому, что сказал утром, причем об осуждении, тезис и антитезис, разрешались не в софистическом, порожденном преимущественно логикой синтезе, а как-то удивительно дополняли друг друга, создавая какое-то особенное настроение, строй души. Он практически учил нас диалектике.